Глава третья Под прикрытием. Всего через неделю Пол стал всеобщим любимцем. Его обаяние подействовало даже на чопорную Эстер, и она с неохотой признала, что Лилиан теперь, когда у нее есть товарищ, гораздо веселее и счастливее. До сих пор девочка была лишена общества сверстников, так распорядилась ее мать. Но Пола Джекса Миледи встретилась с неожиданным для себя дружелюбием. Вероятно, потому что считала его чем-то вроде собственности. Очень скоро из помощника садовника Пол был переведен в дом. Довольная его умениями, Миледи уступила просьбам Лилиан, и Пол сделался пажом юной барышни. Неизменно исполнительный и почтительный, он помнил свое место и в то же время, словно бы невольно оказывал влияние. на всех, кто с ним сталкивался и в каждом находил участие. Миледи проявляла необычный интерес к полу. Лилиан не скрывала восторга перед его достоинствами и пылкой привязанности к преданному юному слуге. Эстерон покорил тем, что открылся ей одной, и у нее одной просил совета и утешения во всевозможных мелких затруднениях. Горничная чувствовала себя немало польщенной. Как Эстер и подозревала, Пол оказался сыном джентльмена. Обстоятельства лишили его и дома, и друзей, и родителей. Выброшенный в жестокий мир, юноша был вынужден сам строить свою судьбу. Эта печальная история растрогала Эстер, а стойкость юноши, который до срока стал мужчиной, внушала ей уважение. Много лет назад Эстер потеряла сына. Ее сердце пустовало. и она прониклась материнской любовью к осиротевшему Полу Джексу. Слишком гордая, чтобы выказывать свои чувства на людях, наедине с Полом Эстер оттаивала и упивалась привязанностью славного юноши. — Пол, подойди сюда, я хочу поговорить с тобой и не задержу тебя надолго, — молвила Миледи, выглянув из высокого окна библиотеки. Юноша в это время подвязывала виноградные лозы, Бросив садовые инструменты и снявши шляпу, он повиновался, причем лицо у него было взволнованное, ибо месяц испытательного срока истекал как раз сегодня. Леди Тревлин заметила, что Полу не по себе, и ободрила его улыбкой. «Не тревожься, Пол. Ты прошел испытание и можешь остаться, если хочешь. Лилиан счастлива, я тобой довольна. Благодарю, миледи». Опущенные долу глаза юноши сверкнули гордостью, к которой примешивалась боль. «Значит, решено. А теперь я скажу, зачем звала тебя. Ты упоминал, что владеешь искусством иллюминации. А взгляни на эту книгу. Смог бы ты ее отреставрировать?» Ладонь леди Тревлин легла на древний том, который сэр Ричард читал в День Смерти. С тех пор много лет книга валялась в сыром углу, пока Миледин не обнаружила ее и, как не печальны были воспоминания, связанные с этой книгой, пожелала привести в должный вид, хотя бы ради странного пророчества. Пол взял книгу и начал вертеть в руках. Она открылась на той странице, по которой чаще всего скользил взгляд ее покойного хозяина. У юноши загорелись глаза, он быстро повернул книгу к свету, чтобы скрыть вспышку триумфа, промелькнувшую на лице. Тщательно контролируя интонации, он ответил Миледи уже через несколько мгновений, Причем его лицо успело принять привычное выражение, и глаза смотрели ясно и твердо. «Да, Миледи, я обновлю поблекшие рисунки на полях и заново обведу чернилами буквы староанглийского текста. Это занятие мне по сердцу, и я рад угодить вам». «Вот и хорошо». Только будь осторожен с этой книгой, не переусердствуй. А цену своей работе сам назначишь. О нет, миледи, плата мною уже получена». «Как так?» — удивилась госпожа. Реплика насчет платы вырвалась у пола, как бы сама собой. Мгновение он казался смущенным, затем ответил, густо покраснев. «Вы были очень добры ко мне, и я любым способом готов доказать вам свою благодарность, миледи». «Считай, что я этого не слышала, мой мальчик. Займись книгой, а когда справишься, я решу, чем тебя наградить». И леди Тревлин с улыбкой покинула комнату, оставив Пола, чтобы он немедленно приступил к реставрации. Едва за закрылась дверь, Пол совершенно переменился. Он с ненавистью потряс кулаком, подбросил книгу и поймал ее с победным возгласом, а потом открыл на затертой странице и перечёл непонятный стишок. «Очередное доказательство! Да, отец Космо, дело мое движется! И движется быстро! Пусть я всего лишь мальчишка, но я сдержу обещание, чего бы это ни стоило!» пробормотал Пол. «Какое обещание, сынок?» раздался голос за его спиной. «Обещание, которое я дал Миледи. Как можно лучше отреставрировать книгу миссис Эстер?» ответил Пол, быстро приходя в себя. А, «Ах, эту! Последнюю, что хозяин читал перед смертью! Я прятала ее, да Миледи ухитрилась найти!» Вздохнула Эстер. «Значит, хозяин умер внезапно?» уточнил юноша. «Да, сынок, именно так. Захожу я вот в эту самую комнату, а он уж при смерти». И на столе письмо. Чернила еще не просохли. «Письмо-то для Миледи было. Загадочный случай!» И какой печальный. Расскажите мне, прошу вас, миссис Эстер. Я люблю печальные истории и вдобавок чувствую свою принадлежность к этому дому, словно я вассал из древних времен. Пока руки ваши заняты смахиванием пыли, а мои очисткой пергаментной обложки, я буду рад выслушать семейную историю». Эстер отрицательно качнула головой, но сдалась под выразительным взглядом. Уступила молящим интонациям. и сообщила больше подробностей, чем намеревалась, ибо любила поболтать, а Пола уже мысленно числила среди своих. «А письмо? Что было в письме?» принялся допытываться юноша, когда Эстеру молкла, заново переживая трагедию. «Этого никто не знает, одна только Миледи». «Стало быть, Миледи уничтожила письмо?» «Я и сама так думала». а потом взялся у меня нотариус выспрашивать насчет письма-то. Вот и пришлось Миледи побеспокоить». Она в ту пору хворала. «Только я ей про письмо, она как глянет на меня, век не забуду ее очей, и говорит, «Нет, оно не сожжено, но никто и никогда его не прочтет. Я как язык проглотила. Наверное, спрятала Миледи письмо в надежном месте, чтобы достать, если нужда будет». Это ее личные сэром Ричардом дела. Так я думаю. А что насчет визитера? Пропал. Как явился, будто снег на голову, так и сгинул без следа. Странная история, сынок. Ты смотри, помалкивай. Не волнуйтесь, я не болтлив, — заверил юноша, надраивая медные накладки на переплете книги. Хитрая улыбка не сходила с его. Зачем тебе этот чудесный белый воск? спросила на завтра Лилиан, обнаружив своего грума в саду в укромном уголке, поглощенном неким таинственным занятием. Моновение руки, и пол уничтожил свою работу, стер с лица недовольство и ответил обычным почтительным тоном, берясь воять новую фигурку. Я леплю для вас олененка, мисс Лилиан. «Вот смотрите, кролик уже есть, а скоро и олененок будет готов». «Ах, как красиво! Сколько разных вещей ты умеешь делать, Пол! И как ты угадываешь, когда мне хочется чего-то новенького! Значит, ты сегодня рано утром ездил именно за воском?» «Да, мисс Лилиан. Мне было велено дать разминку вашему пони, и я решил, пусть он не просто так скачет, а с для дела. Желаете ли пить? «Попробуйте, это совсем не трудно». Лилиан загорелась, и в течение нескольких дней лепка из воска была ее любимым развлечением. Когда лепить ей наскучило, Пол придумал новую забаву, а восковые фигурки смело выбросил, улыбаясь своей необъяснимой улыбкой. «Что-то ты осунулся, Пол, хотя оно и понятно. Каждый вечер засиживаешься допоздна. Хотя бы сегодня ложись пораньше». Сказала Эстер спустя неделю, и в ее голосе слышалась поистине материнская забота. Бледный похудевший Пол попался ей в коридоре. Пол живо перешел в наступление. «Откуда вам известно, что я поздно ложусь?» «В последние дни миледи не здоровится, и я нахожусь с ней, пока она не заснет, А потом иду к себе мимо твоей комнаты, и всякий раз у тебя лампа горит. Вчера я даже к двери подошла», Хотела потолковать с тобой, а потом думаю, нет, не стоит. Обидишься, чего доброго. Но ты меня всё ж послушай, сынок. Нехорошо так поздно ложиться. Упаси, Боже, захвораешь. Ничего, скоро я закончу реставрировать книгу, тогда я отосплюсь. Я вас не слишком беспокою. Приходится смешивать краски, а это занятие довольно шумное. Объясняясь... Пол не сводил глаз с лица Эстер. Горничная, кажется, ничего не заподозрила. У нее были свои дела, и она только сказала без тени недовольства. «Ну да, шум я слышу, странные такие звуки. Они мне не мешают, так что трудись дальше. Твоя правда, чем скорее закончишь, тем скорее отдохнешь. Морщинка меж бровей, признак тревоги, тотчас разгладилась. Удаляясь от Эстер, Пол со вздохом облегчения пробормотал. Ох, еле выкрутился. Правильно я делаю, что запираю дверь изнутри. Больше в комнате пола свет по ночам не горел. И Эстер успокоилась. Впрочем, ненадолго. Возвращаясь однажды к себе поздним вечером, она заметила странное. В одном из боковых коридорчиков, что расходились из главного коридора, возникла тень. Некто высокий и худой быстро удалялся по коридору. На мгновение Эстер застыла, но, будучи женщиной отважной, собралась с духом и на цыпочках последовала за призраком, который почти сразу растворился в сумраке Холла. «Если бы в доме обитало привидение, я бы сказала, это оно и есть. Но привидение у нас отродясь не водилось». «Стало быть, сюда проник злоумышленник. Зайду-ка я к Полу. Наверное, он еще не спит. Пол юноша храбрый и смышленый. Вместе мы обшарим весь дом». С этим намерением Эстер, тревожась сильнее, чем она готова была признать, постучалась к Полу. Никто не отозвался. Зато дверь оказалась не заперта, и Эстер вошла, причем так поспешно, что сквозняк задул ее свечу. Вскрикнув в досаде на собственную неосторожность, Эстер шагнула к кровати, отдернула полог и хотела коснуться спящего, однако ее рука нащупала только подушку. Стоя в тени полога, Эстер озиралась. Темнота не была кромешной, ведь в окошко лился свет молодого месяца. «Спаси меня, Господь! Что затеял этот мальчишка? Кого, как не пола, я сейчас видела в...» Додумать мысль Эстер не успела. Послышались легкие шаги, и она скользнула к изножию кровати. Через несколько мгновений появился Пол в плаще, бледный, не дать не взять привидения, растрепанный и с диким взглядом. Пол сбросил верхнюю одежду, рухнул на кровать и тотчас заснул. Эстер не сразу овладела собой. Когда же ей это удалось... Она принялась стрясти юношу за плечи и шепотом звать по имени. «В чем дело?» — Пол сел на постели, моргая сонными глазами. «Не вздумай дурачить меня! Отвечай, зачем рыщешь по дому в такое время? Да еще в таком виде!» «Это вы, Эстер!» — усмехнулся юноша, стряхивая с плеча руку горничной и смотря ей прямо в глаза. «Да, это я, к счастью!» Окажись на моем месте любая из этих глупых девчонок, весь дом был бы вверх дном. Что ты затеял, Пол? Зачем встал с постели и бродишь, словно привидение по коридорам? Это я-то встал с постели? Да за последние два часа я не шелохнулся, спал как убитый. Что вы такое выдумали, Эстер?» Горничная зажгла свечу и, не переставая смотреть Полу в лицо, рассказала про свое приключение. Пол с минуту молчал, затем принял пристыженный вид и начал. «Теперь понятно. Что ж, я рад, что попался на глаза только вам, Эстер. Дело в том, что я самнамбула. То есть раньше у меня бывали приступы, и я бродил во сне. Потом это прошло, я надеялся, что навсегда. К сожалению, недуг вернулся. Но не тревожьтесь, во время приступов я совершенно безобиден». «Никому не причиняю вреда, включая себя самого. Встану, пройдусь по комнатам и обратно в постель. Я напугал вас, Эстер». «Немножко, бедный мой мальчик. Надо бы подселить к тебе кого-нибудь из лакеев. А лучше бы вовсе запирать тебя на ночь. Не годится, чтобы человек вот так разгуливал по дому», — покачала головой Эстер. «Приступы скоро пройдут». «Вот покончу с реставрацией, буду больше работать физически, и сон станет крепче и здоровее». «Никому не говорите, прошу вас, Эстер, не то меня насмех поднимут». «Вас-то я не стесняюсь, вы мне почти как родная матушка, печетесь обо мне, за что я вам сердечно благодарен». Пол протянул руку, и под его взглядом горничная растаяла. Теперь она помнила только одно, что пол... Бедный сиротка. С мыслью о собственном покойном сыне Эстер отвела со смуглого лба темные кудри и запечатлела на нем материнский поцелуй. «Спокойной ночи, милый. Я никому ничего не скажу, а тебе дам снадобье, от которого ты будешь спать спокойно и крепко». И Эстер вышла. От ее умиротворения не осталось бы и следа, задержись она за дверью. ибо полом овладело мальчишеское веселье, и он, оставшись один, хохотал до слез над доверчивостью сердобольной горничной.